Магазин игрушек В лондонском офисе миссис Джонс ждала, пока Аллен Блант прочитает доклад. Светило солнце. По карнизу за окном, словно охраняя комнату, расхаживал голубь. «У него очень хорошо получается», — наконец сказал бланд «Даже можно сказать на удивление хорошо», — он перевернул страницу. «Смотрю, тренировок в тире у него не было». «Вы что, планировали выдать ему оружие?» — спросил миссис Джонс. «Нет. Я считаю, это не очень хорошей идеей». «Тогда зачем ему тренировки в тире?» бланд поднял бровь. «Выдавать оружие подростку нельзя», — сказал он. «С другой стороны, отправлять его в порт с пустыми руками тоже нельзя. Поговори со Смитерсом». «Уже поговорила. Он приступил к работе». Миссис Джонс встала, собираясь уйти. Но у двери остановилась. «Интересно, тебе приходило в голову, что Райдер с самого начала готовил его к этому?» — спросила она. «О чем ты?» Обучал Алекса, чтобы тот заменил его. Едва мальчика научился ходить, его начали готовить к работе в разведке, но не подавая виду. Он пожил за рубежом, так что говорит на французском, немецком и испанском. Он занимался альпинизмом, подводным плаванием и лыжами, каратэ. Физически он в идеальной форме. Она пожала плечами. Мне кажется, райдер хотел, чтобы Алекс стал шпионом. Но не так рано, — ответил Блант. Согласна. Ты не хуже меня понимаешь, Аллан, что он еще не готов. Если мы отправим его в Сейли Энтерпрайзис... Он там погибнет. Возможно. Это единственное слово прозвучало холодно, совершенно без эмоций. Ему четырнадцать лет. Мы не можем так поступить. Мы должны. бланд встал и распахнул окно, впуская в кабинет воздух и шум машин. Голубь в испуге тут же слетел с карниза. — Все это меня очень беспокоит, — сказал он. «Премьер-министр считает громотводы невероятной удачей и для себя, и для правительства. Но все-таки что-то в этом ироде с Эйли мне не нравится. Ты рассказывала мальчику о Ясене Григоровиче?» «Нет», — миссис Джонс покачала головой. «Тогда самое время. Это он убил его дядю, я уверен. А если Ясен работает на Сейле...» Что ты сделаешь, если Ясен убьет Алекса Райдера? Это не наша проблема, миссис Джонс. Если мальчика убьют, это будет решающим доказательством того, что там творится что-то неладное. По самой меньшей мере, это позволит мне отложить проект Гормоотвод и внимательно, хорошенько присмотреться к тому, что происходит в Порт-Эллоне. Можно даже сказать, если его убьют, это в какой-то степени нам поможет. «Мальчик еще не готов. Он обязательно где-то ошибется. Они быстро поймут, кто он такой». Миссис Джонс вздохнула. «Мне кажется, у Алекса почти нет шансов». «Согласен». Блант отвернулся от окна. Солнечные лучи косо падали ему на плечо. Лицо омрачило тень. «Но сейчас уже слишком поздно об этом беспокоиться. Времени больше нет. Прекращаем тренировки». Пора отправляться на задание. Алекс сидел на корточках в дальней части грузовой кабины военного самолёта Си-130, летевшего на бреющем полёте. В животе, плотно прижатым коленям, заметно урчало. Вокруг него в два ряда сидели 12 человек, его собственный отряд и ещё два других. Самолёт уже час летел на высоте всего 100 метров, следуя рельефу Валейских долин и избегая горных пиков. За проволочной сеткой светила единственная красная лампа, от которой в тесной кабине становилось лишь ещё жарче. Алекс чувствовал вибрацию двигателей. По ощущениям было похоже, словно он летит в стиральной машине, совмещенной с микроволновой печью. От одной мысли о том, что придётся выпрыгнуть из самолёта с огромным шёлковым зонтиком за спиной, Алекса парализовало бы страхом. Но сегодня с утра ему сообщили, что сам прыгать не будет. Сигнал пришёл из самого Лондона. Там говорилось, что нельзя рисковать возможным переломом ноги, и Алекс понял, что его тренировки подходят к концу. Тем не менее, ему всё равно объяснили, как укладывать парашют, как контролировать его, как выходить из самолёта и как приземляться, а в конце дня сержант сообщил, что он всё равно летит с остальными. Для опыта. Теперь же, когда они приблизились к зоне высадки, Алекс был почти разочарован. Он увидит, как все остальные прыгнут, а сам останется в кабине. «Пятиминутная готовность!» В колонках раздался отстранённый металлический голос пилота. Алекс стиснул зубы. «Пять минут до прыжка». Он посмотрел на остальных. Те занимали места, проверяя соединение со страховочным тросом. Он сидел рядом с волком. К его удивлению, тот сидел совершенно тихо и неподвижно. В полутьме, конечно, трудно что-то разглядеть, но могло даже показаться, что на его лице написан «Страх». Раздался громкий сигнал, и красная лампочка стала зелёной. Из кокпита выбрался второй пилот. Он схватился за рычаг и открыл дверь в задней части самолёта, впуская в кабину холодный воздух. Алекс увидел квадратный кусок ночи. Шёл дождь, и ветер громко завывал. Зелёная лампочка замигала. Второй пилот тронул за плечи первую пару курсантов. Те медленно прошли к выходу и выпрыгнули. На мгновение показалось, что они застряли в дверях, но затем исчезли, словно смятая фотография, которую подхватила ветром. За ними последовали ещё двое, потом следующие двое, и вот осталось уже всего одна пара. Алекс посмотрел на волка, который возился с экипировкой. Его партнёр уже прошёл к двери, но волк даже не поднял голову. Предпоследний десантник выпрыгнул. Алекс внезапно понял, что остались только они с Волком. «Быстрее!» — крикнул второй пилот, пытаясь заглушить ров двигателей. Волк всё же встал. Он ненадолго встретился с Алексом взглядами, и в этот момент Алекс всё понял. Волк был популярным лидером. Он силён и быстро кросс на 40 километров для него был не тяжелее прогулки в парке. Но и у него имелось слабое место. Этот прыжок с парашютом почему-то пугал его настолько, что он даже двинуться не мог. В это трудно поверить, но вот он стоит у двери, застыв на месте и сжав кулаки, и смотрит наружу. алекс оглянулся Второй пилот смотрел в другую сторону. Не видел, что происходит. А когда увидит? Если волк не совершит прыжок, то, возможно, на этом его подготовка, то и вся его карьера закончится. Даже колебания — достаточный повод, чтобы выкинуть его. Алекс задумался. Волк так и не двинулся. Он поднимал и опускал плечи, пытаясь набраться смелости. Прошло секунд десять, а то и больше. Второй пилот наклонился и сунул в металлический ящик какое-то оборудование. Алекс встал. ок сказал он. Волк его даже не услышал. Алекс в последний раз посмотрел на второго пилота. Затем изо всех сил махнул ногой, его ступня врезалась в волку чуть ниже спины. Волк, застигнутый врасплох, отпустил руки и выпал наружу, в потоке ночного дождя. Второй пилот обернулся и увидел алекс Ты чего делаешь? — крикнул он. — Просто разминаю ноги! — громко ответил Алекс. Самолет развернулся в воздухе и направился обратно к аэродрому. Когда Алекс вышел в ангар, его уже ждала миссис Джонс. Она сидела за столом, одетая в серый шёлковый брючный костюм. Из верхнего кармашка торчал чёрный носовой платок. Она узнала его не сразу. Алекс был одет в лётный комбинезон, волосы промокли от дождя, а измученное лицо делало его на вид намного старше. Никто из десантников ещё не вернулся. Грузовик должен был забрать их всех с поля километрах в трёх отсюда. «Алекс?» — сказала она. Алекс посмотрел на нее, но ничего не ответил. «Это я решила, что ты не будешь прыгать с парашютом», — продолжила она. «Надеюсь, ты не разочарован? Я просто подумала, что это слишком большой риск. Сядь, пожалуйста». Алекс сел напротив неё «У меня есть кое-что, что может тебя развеселить», — сказала она. «Привезла тебе несколько игрушек». «Я уже вырос из игрушек», — ответил Алекс. «Я про другие игрушки». Она подала знак, и из тени вышел человек с целым подносом оборудования и поставил его на стол. Этот мужчина был невероятно толстым. Когда он сел, металлический стул словно полностью исчез под его ягодицами, и Алекс даже удивился, как он вообще выдерживает его вес. Толстяк был лысым, с черными усами и несколькими подбородками, которые плавно переходили один в другой, а потом в шею и плечи. На нём был полосатый костюм, на который, похоже, ушло столько ткани, что из неё можно было сшить целую палатку. «Смитерс», — представился он, кивая Алексу, — «рад встрече, старик». «Что ты ему привёз?» — требовательно спросила миссис Джонс. «Боюсь, у нас было не слишком много времени, миссис Джей», — ответил Смитерс. Основной трудностью было понять, что может носить с собой четырнадцатилетний парень и как-то адаптировать эти вещи. Он взял с подноса первую вещь. Йо, йо чуть больше обычного, сделанного из черного пластика. «Давай начнем с этого», — сказал Смитерс. Алекс покачал головой. Он просто глазам не верил. «Не говорите», — воскликнул он. «Это какое-то секретное оружие». «Не совсем. Мне сказали, что оружие тебе не выдадут. Ты слишком юн». «Значит, это не что-то типа ручной гранаты? Выдергиваешь нитку, а потом бежишь со всех ног?» «Абсолютно нет. Это йо-йо». Смитерс вытянул нитку, зажав ее жирными пальцами. но «Нитка сделана из особого нейлона. Продвинутые технологии. Ее длина 30 метров, и она выдерживает вес до 100 килограммов» где у её встроен моторчик, и оно пристёгивается к твоему поясу. Очень полезно, если надо куда-то залезть. Потрясающе!» Алекс остался не особо впечатлён. «Дальше вот!» Смит раздостал маленький тюбик. Алекс прочитал надпись. «Антипрыщ для здоровья кожи». «Ничего личного», — извиняющимся тоном продолжил Смитерс. «Но мы решили, что мальчик твоего возраста вполне может носить с собой что-нибудь такое. И это на самом деле очень крутая штука!» Он открыл тюбик и выдавил немного крема на палец. «Совершенно безвреден на ощупь. Но вот если нанести его на металл, это уже совсем другая история». Он вытер палец от стол, оставив на нем пятно крема. Сначала ничего не происходило а Затем в воздух поднялось облачко едкого дыма, металл зашипел, и в нём образовалась дыра с острыми краями. «Действует практически на любой металл», — объяснил Смитерс. «Особенно полезно, если тебе надо взломать замок». Он достал платок и вытер палец насухо. «Что-нибудь ещё?» — спросила миссис Джонс. «О, да, миссис Джей, можно сказать, наш главный шедевр». Он поднял ярко раскрашенную коробочку, в которой Алекс сразу же узнал Nintendo DS. «Какой подросток сейчас не носит с собой такую штуку?» — спросил он. «В комплекте четыре картриджа с играми, и что самое прекрасное, каждый из этих картриджей превращает приставку в нечто очень интересное!» Он показал Алексу первую игру. «Если ставишь Nemesis, приставка превратится в факс-фотокопир, с помощью которого ты сможешь поддерживать прямую связь с нами». Вторая игра. «Экзоцет» превращает приставку в рентгеновскую установку с микрофоном. Очень полезна для подслушивания. Не такая мощная, как не хотелось, но мы над этим работаем. «Войны скорости» нужны для поиска жучков. Рекомендую тебе воспользоваться этой игрой сразу же, как тебя отведут в твою комнату. И, наконец, Бомбербой. «В нее можно будет поиграть?» — спросил Алекс. «Ты сможешь поиграть во все четыре игры. Но, как, наверное, понятно из названия, на самом деле это дымовая шашка. Оставляешь картридж где-нибудь в комнате и три раза жмешь старт на консоли, и она сработает. Полезный камуфляж, если нужно откуда-то быстро сбежать». «Спасибо, Смитерс», — сказала миссис Джонс. «Рад помочь, миссис Джей». Смитерс встал, его ноги с трудом выдерживали огромный вес. «Надеюсь, мы снова встретимся, Алекс. Никогда еще не доводилось экипировать мальчика. Уверен, мне удастся придумать еще целую кучу потрясающих вещиц». Он, покачиваясь, исчез за дверью и с слезгом захлопнул ее за собой. Миссис Джонс повернулась к Алексу. «Завтра ты отправляешься в портелу», — сказала она. «Едешь под именем Феликс Лестер», — она протянула ему папку. «Настоящему Феликсу Лестеру мы устроили каникулы в Шотландии. И здесь ты найдешь все, что нужно знать о нем». «Прочитаю перед сном». «Отлично». Она вдруг посерьезнела. И Алекс задумался, может быть, у нее и самой есть дети. Возможно, даже сын его возраста. Она достала черно-белую фотографию и выложила ее на стол». На ней был изображен человек в белой футболке и джинсах, возраст лет под 30, со светлыми короткострижными волосами, гладким лицом и телосложением танцора. Фотография была слегка размыта. Ее сделали с приличного расстояния, возможно, скрытой камерой. «Я хочу, чтобы ты взглянул», — сказала она. «Я смотрю». «Его зовут Ясен Григорович. Он родился в России, но сейчас работает на множество стран». Его нанимало правительство Ирака, а также Сербии, Ливии и Китая. «Чем он занимается?» — спросил Алекс, хотя, глянув на холодное лицо с пустыми глубоко сидящими глазами, он и так практически все понял. «Он наемный убийца, Алекс. Мы считаем, что он убил Яна Райдера». Повисла долгая пауза. Алекс разглядывал фотографию, стараясь запомнить ее как можно лучше. Эту фотографию сделали шесть месяцев назад на Кубе. Возможно, это совпадение, но в то же время там был и Ира Цейли. Возможно, они там встретились. И вот еще что. Она немного помолчала. Райдер использовал шифр в последнем отправленном сообщении. Единственную букву. «Why». «Why» значит «Ясен». Да. Должно быть, он увидел Ясена где-то в Порт-Эллене. «Хотел, чтобы мы знали». «Почему вы говорите мне об этом сейчас?» — спросил Алекс. «Потому что, если ты увидишь его, если Ясен покажется где-то недалеко от цели Энтерпрайзис, ты должен немедленно связаться с нами». «А что потом?» «Мы тебя вытащим. Если Григорович узнает, что ты работаешь на нас, он убьет и тебя». Алекс улыбнулся. «Я слишком юн, чтобы заинтересовать его». «Нет». Миссис Джонс забрала фотографию. «Не забывай, Алекс Райдер, слишком юных, чтобы умереть, не бывает». Алекс встал. «Ты отправляешься завтра с утра в восемь часов», — сказал миссис Джонс. «Будь осторожнее». «И удачи». Алекс пересек ангар. Его шаги раздавались гулким эхом. Миссис Джонс за его спиной развернула мятный леденец и отправила в рот. У неё изо рта постоянно пахло мятой. Сколько людей отправила на смерть глава отдела специальных операций? Яна Райдера, а может быть, и десятки других. Может быть, свежее дыхание как-то облегчало ей душу? Впереди он заметил движение. Вернулись парашютисты. Они вышли на него из темноты. Первым шёл Волк и остальные ребята из отряда К. Алекс попытался обойти их стороной, но Волк встал у него на пути. «Ты уезжаешь», — сказал Волк. Должно быть, как-то прознал, что подготовка Алекса закончилась. «Да». Повисло долгое молчание. «То, что случилось в самолёте, — начал он. «Забудь, Волк», — ответил Алекс. «Ничего не случилось. Ты прыгнул, а я нет. Вот и всё». Волк протянул руку. «Хочу, чтобы ты знал. Я ошибался в тебе». Прости, что так с тобой обращался. Но ты нормальный парень, и, может быть, однажды я с удовольствием с тобой поработаю. «Всякое бывает», — сказал Алекс. Они пожали друг другу руки. «Удачи, щенок!» «Удачи, волк!» Алекс ушел в ночь.